Глава 5. За большим столом собралось всё моё большое семейство. Теперь точно всё, потому как на руках у Татьяны был мальчик двух лет. Катя и Лена выглядели подавленными после учёбы и даже не бросали на меня гневные взгляды. Остальные, как всегда, Я, кстати, немного изучил свою семью и, честно говоря, был откровенно удивлён. Ну, начну издалека. Во-первых, Сергей, пяти лет, и Константин, шести. Они мои, Александра, родные братья, по матери и отцу, так же, как и девятилетняя Юля. Тогда как двухлетний Григорий и близняшки Вика и Инна, которым по четыре года, мои брат и сёстры, по отцу, А вот Катя с Леной были рождены от другого мужчины, но тот является дальним родственником Череповых. Настолько дальним, что рождение дочерей, в которых проявилась родовая магия, стало сюрпризом для всех. Настолько сюрпризом, что Татьяне пришлось сделать анализ ДНК, чтобы убедить мужа, что не изменяло ему. Правда, к моменту, когда она доказала невиновность, семья распалась, и отец Александра забрал их к себе. Правда, пришлось откупаться от этого бывшего мужа. Тот не был простолюдином, но являлся всего лишь низшим аристократом, поэтому деньгам был рад. Как и девушки, которые стали членами пусть и угасающего, но древнего рода. Отец хотел выдать Катью с Леной из-за своего старшего сына, но тот погиб, и в итоге их женихом стал Александр. Собственно, с тех пор девушки воюют против него. Смысл этой свадьбы в том, чтобы наплодить побольше детишек. Ведь когда у мужа и жены схожая магия, Шанс рождения сильного мага куда выше. Ну и, конечно же, редко, когда, к примеру, у двух огневиков рождается маг воды. Тут также. Свет слишком редкая стихия, чтобы найти партнёра. Ну а то, что они родственники, все люди в какой-то мере родственники. А тут Ростов настолько далёкая, что никаких проблем нет. Вот только желания жениться на них, да и вообще на ком-либо у меня совершенно нет. Так что пусть ищут другого жениха. С этими мыслями я и приступил к трапезе. А за мной и вся моя новая семья. Еда, как обычно, была великолепна, поэтому из-за стола я едва ли не выкатился. Впрочем, мне же нужно много калорий, чтобы восстановиться. Да, паразит? Да, хозяин. Чем лучше вы питаетесь, тем больше питательных веществ я накоплю и смогу передать вам. Молодец. Чтобы привёл моё тело в форму как можно скорее. Да. Мне ещё в академию нужно ходить, учиться, блин. Оказывается, что тебе критически важно, иначе государство лишит мой род различных благ и понизит статус. По закону патриарх рода в высшей аристократии, кое является Череповы, должен отучиться в академии, пройти обязательную практику и зачистить определённое количество осколков. Впрочем, всё это можно заменить военными успехами, но мне 20 лет. Какие военные успехи? Я маг нулевого ранга или как таких называют клеймёный. Отец Александра поставил на сына клеймо, когда тому стукнуло 18. Оно стабилизирует ману в теле и позволяет ребёнку развиваться как магу. К слову говоря, клеймо можно поставить в любом возрасте, когда уровень маны в теле достигает определённой величины. Иными словами, даже старик может стать магом, если накопил достаточно маны. Александр, судя по всему, был не очень талантливым магом ведь старшему брату поставили клеймо аж в 10 лет, хотя бывший хозяин моего тела был тем ещё ботаником. Не очень-то его и интересовала магия, но и зря, был бы сильным, паразит бы не зацепился за него. Кстати, как ты попал в моё тело? Это произошло примерно год назад, большего я не знаю. Год? Когда парень стал патриархом? Хе, совпадение? Не думаю. Вот только кто могут ли это быть свои? Если да, то какой жуткой смерти они хотят. Придётся им устроить её. Но сперва физкультура. После еды мне пришлось отжиматься, прыгать на месте и многое другое, что всплыло в памяти, требовало перегнать калории в мышцы чем быстрее тем лучше. Всё же с таким телом меня прибьют даже простым щелбаном. Поэтому после 2 часов тренировок У меня состоялся поздний ужин, после которого я вырубился и очнулся лишь когда на меня залезла Оксана. Господин, господин, просыпайтесь, иначе вы снова опоздаете в академию. Девушка мило заулыбалась, увидев, что я открыл глаза. Вам помочь проснуться. Опять она про свои менеты-шминеты. Да, признаю, один раз я поддался этим человеческим инстинктам, но это было из-за паразита. И не осавать своего богатыря ей в рот, я не собираюсь. К тому же, а как же гигиена? Он же грязный, а она чистила зубы. Насколько тщательно? Фу, в общем. Нет, спасибо. Тогда вам помочь одеться и...» Не успела девушка договорить, как я самостоятельно слез с кровати и побрёл в ванную. Да, я по-прежнему чувствовал слабость с утра, но чувствовал себя куда лучше, чем вчера. «Господин, вам стало лучше!» раздался радостный крик. Я обернулся и едва не ослеп. Она настолько сияющей улыбалась, а сколько счастья-то было в её глазах. «Да, спасибо за всю твою помощь. Кажется, я стал поправляться. Всё благодаря тебе». Ну, не мог я не отреагировать на её эмоции. Чувствовал бы себя козлом. Эх, а как она рассвела-то после моих слов. Девчушка кинулась ко мне и крепко обняла, рыдая от радости. Ей, к слову, двадцать лет. Пришлось стоять и поглаживать её по голове и волосам. Но успокоилась она довольно быстро и собралась уже было всем растрепать радостную весть. "Никому пока не говори", возразил я. Она же замерла и хлопала непонимающими глазками, смотря на меня. "Я знал, что за болезнью у меня была и что меня мог заразить кто-то из своих. Пока я не узнаю кто, подозревай мы всех, кроме тебя". Глаза девушки расширились от ужаса и осознаний ситуации, но она взяла себя в руки и кивнула. «Поэтому веди себя как раньше и делай то же, что раньше делала». «Поняла», — кивнула она, и, схватив меня за руку, потащила в ванную, умываться и прочее. «Ладно, пусть побалуют меня ещё немного». Ну а потом сытный завтрак, занятия спортом, изучение дел рода, чтение учебников, обед, вновь занятия спортом, снова дела. А завершилась эта цепочка ужином. В этот раз Катя с Леной вновь были подавлены и ели без аппетита. Но я всё же удостоил их внимания. Девушки смотрели на меня с такой обидой в глазах, будто я им жизнь испортил. Дочери мои, у вас всё в порядке в академии? Татьяна обратила внимание на то, что дочери странно себя ведут. Да, мам, всё хорошо, не переживай. Правда? А я уж начала волноваться. Женщина ярко за улыбалась, а девушки лишь вздохнули. Скорее они покинули стол, вернувшись в свои комнаты. Но ну, а я ел пока не лопнул. Нет, я, конечно, не лопнул, но еда начала проситься обратно. Татьяна же хихикнула и довольно улыбнулась, видя мой аппетит. Александр, как я понял, ел довольно мало из-за болезни. Ну или дурак просто. Как можно не есть такую вкуснятину? Чего только стоила курица фаршированная яблочным соусом с картошкой. Как плохо, что у меня лишь один желудок. Ладно, жадность это плохо. Всего нужно в меру. Поэтому после еды я отправился заниматься физической подготовкой. На полный желудок это легко, но паразит помог быстро переварить и усвоить пищу. И уже через 2 часа после тренировки я смог доесть эту курочку. Какая же она вкусная. Комната Кати. Спустя некоторое время после ужина. Две девушки лежали на кровати и читали учебники. На них были миленькие пижамы, являющиеся обязательным предметом гардероба любого аристократа. На Кате фиолетовая, а на Лене зелёная. Кать", «Кать», — заговорила младшая сестра. Впрочем, младше она лишь на пару минут. «Ты заметила, как Саша изменился? Я заметила то, что из-за него нас в Академии все стали гнобить», — рыкнула сестра и едва сдержалась, чтобы не метнуть учебник в стену. Лена замолчала, ведь им в прошлом году было нелегко. А теперь, когда их брат не пошёл в академию и считается трусом, завистницы им жизнь не дают. Ну и плаченные дела рода тоже влияют. Парни же наоборот стали присматриваться к ним. Их рода сильно выигрывают, если смогут добыть владельца столь редкой магии. Всё же они потенциальные лекари. Да и простой белый мак дорогого стоит. К тому же девчата показывают неплохой талант в магии. Да, заметила, вдруг заговорила Катя и усталось на сестру. Что это может быть? Само внушение, предположила Лена, на что сестра лишь пожала плечами. Посмотрим, понаблюдаем, согласно. Утро следующего дня. Комната Гаусса. Проснулся я в чудесном расположении духа. Потому как чувствовал себя отлично, а после еды стало ещё лучше. После завтрака мы вместе с Иваном отправились смотреть мою фабрику. Город Благовещенск располагался в месте, где могучая река Зея впадает в реку Амур. Поэтому с юга его защищает Амур, а с востока Зея. Вся прибрежная зона города усыпана укреплениями, а с севера и запада город закрыт мощными стенами. И вот фабрика расположена недалеко от северной стены. Рядом находились и другие промышленные предприятия, а также склады и, самое главное, железнодорожная станция. Если точнее, её грузовой терминал. Собственно, поэтому в этом месте земля довольно дорогая, и моя фабрика для многих словно бельмо на глазу, и немало народу желает её разорения и закрытия. А ведь когда-то Черепау продавали свою мебель даже в столицу. Сама фабрика оказалась довольно большой: 4 этажа. На первом гараж и склады как материала, так и готовой продукции. Второй и третий это цеха, а четвёртый этаж административный. Вот только из штатных трёх сотен человек на предприятии осталось 25. И то они работают лишь, чтобы выполнить десятилетний контракт на поставку мебели в школы и больницы города. Бывший патриарх запросил весьма символическую сумму за контракт. И если раньше это был акт благотворительности, то сейчас это груз на шею утопающего. И утопающим был род Череповых. «Значит, древесина непомерно дорогая?» Я посмотрел на управляющего. Им был пожилой мужчина, выглядел он грустным, всё же это предприятие для него было делом жизни. И он очень переживал за него, по крайней мере, мне так показалось. «Да, вот платёжки. Нам завышают цены и отказываются продавать дешевле. Это картельный сговор!» Мужчина протянул кучу документов, с которыми я и Иван быстро ознакомились. «И правда, цена минимум вдвое превышает рыночную». Я в интернете информацию глянул. Я пробовал закупать через подставных лиц, нанимал лесорубов, но на каждую мою хитрость эти черти находили контрмеру, выругал управляющий. Понял, постараюсь что-нибудь придумать. Не отчаивайтесь, фабрику я не закрою. Правда? Да, она же убыточная. Это пока. На моём лице появилась хитрая улыбка, ведь если проблема в людях, то есть простой метод. Нет человека нет проблемы, называется. Но это в крайнем случае сперва дипломатия. Собственно, через 20 минут я уже сидел перед директором лесоперерабатывающего завода. Тот попивал чай и меня, конечно же, не угостил. И ладно бы только чай, но он пил его с тортиком. Такого оскорбления я ещё не получал. Вы потратили 5 единиц божественной энергии и изменили судьбу человека. Конечно, жалко 5 единиц Но за грехи надо платить. А судя по его чёрной душонке, грехов за ним немало. Благодаря мне это у человека ждёт заслуженное наказание. Это может быть что угодно: поскользнулся и свернул шею, подавился булочкой или же прорыв из осколка прямо в его спальню. Считали я себя кровожадным чудовищем, убивающим незнакомых людей? Нет. Будь этот человек невинным, мне бы просто не хватило на этой божественной силе К тому же он мой враг, личный враг, тортик тому свидетель. «Значит, лично для нас цена будет такой?» — переспросил я. Тот лишь пожал плечами. «Ты же понимаешь, что нарушаешь закон?» Он не был аристократом, поэтому обращался я к нему на «ты». «А вы докажите!» — ухмыльнулся он. «Мне ничего не нужно доказывать», — я стал и широко заулыбался. «Ты, твоя семья и род, которому принадлежало это предприятие, На 300 лет заносится в список тех, кому мы не окажем никакие услуги, включая исцеление. Мужчина приподнял бровь и ухмыльнулся. А я продолжаю улыбаться, покинул кабинет и отправился на остальные четыре предприятия. Но их владельцам повезло. Меня они не взбесили, и души были не настолько черны. Однако, как я и подозревал, все сказали одно и то же. Ну и я всем говорил одно и то же. В итоге мы квиты, осталось дело за малым. Развить свою магию. Всё же именно в ней был секрет успеха Череповых. Кстати, насчёт магии. Как я понял, современные люди почему-то являются не классическими магами, рыцарями и прочими, а они переняли систему развития у боевых монахов. Не скажу, что это плохой выбор. Все же эти воители сильны как в магии, так и в ближнем бою, вот только у них всё завязано на спокойствии духа и самоконтроле. Поэтому жадный говорил мне про то, что способности магов притупляются из-за того, что голова забита всякой чепухой, как, например, жажда противоположного пола. Впрочем, опьянение, любовь до звёздочек в глазах, психические заболевания и многое другое также мешают колдовать. Боевым магам нужно было соблюдать спокойствие разума и тела, поэтому они постоянно медитировали. Алкоголь, женщины и прочие радости жизни им были недоступны, а нынешние маги Хотя чего это я? Задумываюсь над логикой людей. Похоже, заразился от них. Пора уже привыкнуть, что люди — странные, нелогичные существа. «Иван, налево!» — приказал я, почувствовав особую вибрацию. Не зная, что это, но здесь явно замешана божественная сила. Поэтому мы отправились туда. Я говорил, куда ехать, а Иван послушно выполнял приказы, и некоторое время спустя мы добрались до заброшенного жилого дома. Господин, могу я поинтересоваться, зачем мы здесь? Мужчина вышел из чёрной дорогой машины и огляделся. Он совершенно не понимал, зачем я привёл его сюда. Здесь ничего не было, лишь запустение. Лет 5 назад здесь произошёл сильный прорыв из крупного осколка, и пострадало много домов, а также погибло куча людей. И это при том, что до стены было всего полкилометра. С тех пор этот микрорайон из семи домов был заброшен. Всё довольно сырыны и безлюдно. Хотя несколько бомжей всё же нашлось. Они с опаской выглядывали из размытого окна дома, перед которым и остановилась моя машина. Осколок. Я вышел из машины, и со мной были ножны с мечом. В машине всегда было оружие на случай нападения монстров. Всё же череповые не отличаются боевой магией, поэтому приходится использовать мечи и да артефакты. Правда, все нормальное оружие продали, и я получил лишь обычный меч. Впрочем, я не особо и собирался им пользоваться. Так, и спачькить слегка. Мне вызвать ско. Минут через 5 вызывай. Я спокойно обошёл здание и принялся искать я котярку. И найти её оказалось довольно легко. Всё же вряд ли это бомжи угукают. И вот, в одной из квартир я встретил двух человек, подобных обезьянам, полтора метра ростом, немного ниже меня. Э, коротышки. Шерсть зелёная. Указательные пальцы имели длинный коготь, сантиметров десять. Глаза любопытные, но пасть жуткая, вертикальная. Увидев меня, мартышки тут же кинулись в атаку. Ну а я ударил левой, посылая в них волну энергии и отправляя в полёт. Минус одна единица божественной энергии. Б. Так как это лучше, чем ББ. Зато я уже подбегаю и вонзаю меч в грудь первой твари. Но он не входит глубоко. Чёртовы слабые руки поразить силой давай тут же по телу разлилось тепло и я вновь ударил и на этот раз провил рёбра вонзая клинок в сердце твари поглощая душу и получая 2Б но вторая гадина Ж начала приходить в себя вырываю клинок и мчусь на обезьяну она что-то проревещала и я вновь ударил левой рукой враг испугался и попытался отскочить в сторону но я оказался под лицом и обманул бедную зверушку вместо атаки силой я подскочил и вонзил клинок в шею Монстр попытался было отмахнуться от меня, вот только дистанция, моя атака была куда больше. Правда, рукой эта зараза всё же поцарапала. Костюм порван и течёт кровь, а мне в ладонь падает кристалл. Кидаю его в карман и схватив обезьяну за ногу, затаскиваю её в заколок. Оказавшись на поляне в лиственном лесу, я тут же положил руку на труп и оживил его. Стоило всего две энергии, и, вероятно, пользы будет настолько же. «Ладно, у меня достаточно БЭ, и осколок сразу видно, что маленький». «О-а-а!» <мак> — раздались обезьянник рейки, и с двух деревьев спрыгнули три обезьяны. Они с удивлением смотрели на своего зомби-товарища, не понимая, почему он не атакует меня. «Ну, я и приказал ему сделать вид, что он напал на меня, а я такой...» «Убивают!» «Э-э-э-э-э-э», — проручал зомби, хватая меня за плечи. «Э-э-э-э-э-э-э-э», — проручал зомби, хватая меня за плечи. И в этот момент три обезьяны кинулись помогать своему собрату. Вот только стоило им приблизиться, Мариянетт Кареска отпустила меня и, развернувшись, как тём впаролок горло ближайшей обезьяны. Это так удивило их, что они в миг забыли про меня за что поплатились печенью с мечом в воне. Видя это, третья обезьяна расверепела и накинулась на моего зомби, вонзая когти в грудь. Однако ему было плевать на пронзённое сердце. Жуткая вертикальная пасть раскрылась, И моя мясная кукла вцепилась в горло сародича, отгрызает смачный кусок. Как итог, у меня прибавилось три кристалла, ну и ещё две мясные марионетки. Вот только как-то это тяжело. Похоже, что на данный момент три марионетки мой предел. Хотя скорее две, потому как эта тройка настолько неуклюжа, что один из них споткнулся о труп, а второй врезался в дерево. Впрочем, немного поигравшись с ними, более-менее адаптировался. И зайдя в лес, мы устроили маленький геноцид местным варигенам. Обезьяны нападали по три-четыре особи и сперва не понимали, что происходит, почему их собрать и меня не едят. А потом было поздно. Мы их уже убивали. Всё это продолжалось, пока мы не нашли босса этого осколка. Им оказалась двухметровая зелёная обезьяна с четырьмя руками. Все её пальцы, кроме указательных, имели длинные когти, Он албу торчал третий глаз. Одно радовало. Сперва босс натравил на меня всех своих обезьян, и лишь потом напал на нас. И это, скажу я, было тяжело. Он уклонялся от моих атак, а марионетка рвал на части. Дважды меня спасало лишь то, что мои марионетки по сути бессмертны. И ими можно было закрываться как щитом, и даже оторванная рука могла вцепиться в ногу монстра. Собственно, так я и сражался. Насился от этого гада, пытался попасть в него магией, поднимал на охот марионеток и даже пару раз пронзил его мечом. Как результат, к концу боя монстр выглядел мягко выражаясь необычно. В него вцепилось семь пар рук. Они впивались в его тело своими когтями и рвали плоть. И с потерей крови он терял свои силы. Как итог, мокрый и едва стоящий на ногах, я одержал победу. За душу гада мне дали аж 8Б ну или е е -э, единиц энергии. Вот только даже учитывая всех тех тварей, чью силу я поглотил, по итогу едва не ушёл в минус. Разве что шесть кристаллов, хотя, может, правильнее говорить жемчужин. Все же по форме они как жемчуг. Ладно, потом разберёмся. Засунув кристаллы в карман моего испачканного пиджака, я похромал к центру осколка, где располагалось ядро. Ноги болели, спина не сгибалась, руки висели плетью. А ещё кажется, что я потерял много крови. Почему люди такие проблемные и хрупкие? Ладно, во всяком случае, я остался доволен собой и заработал неплохо, и посмотрел, на что способен в нынешнем состоянии. Думаю, завтра можно посетить эту академию. Меня, бога смерти и подземного мира, да учебное заведение для детишек. Недовольно покачав головой, я кинул взгляд на каменный постамент с белой сферой, парящей над ним. И стоило мне положить ладонь на сферу с желанием разрушить её, как из выдал очередное сообщение. Внимание. Вы разрушаете ядро сколки. Желаете в награду получить кристалл маны или же артефакт? Почему ты не можешь дать мне всё и сразу? Я что, многого прошу? спросил я надписи перед глазами. Конечно, я понимал, что мне никто не ответит. Просто люблю поворчать. И, видимо, говорит сам с собой. Кстати, а как происходит подобное у магов? Информационной системы у них нет. Они получают награду случайным образом или тоже могут выбрать? Как бы мне случайно себя не подставить. Артефакт давай. Через миг белая сфера лопнула, а на её месте показался кинжал с золотой рукояткой. Лезвие было исписано эльфийскими рунами. И я понятия не имею, что за эльфийский бог был фанатом обезьян. Сколько вообще у шастек богов было? 20 или 25? Может, это Тайл Оги или Мора Красной Звезда? Или Пару минут спустя. Всё там же. Внимание. Вы не смогли определить владельца божественного плана. Осколок не получен. Осколок зачищен и вы получаете плюс 20 божественной энергии. Бесконечная пустота. Награда вдвойне. В этот миг я почувствовал волну маны, которая влилась в моё тело. Я аж вздрогнул, сердце на миг кольнуло. Что произошло? Паразит. Мы получили большое количество маны. Часть была поглощена мною. О, как. Значит, зачищая осколки, маггер развивается как магги. Э, прямо чувствую, как стал сильнее. Ис Дай ко мне информационную сводку. Отчёт по Черепову Александру Леонидовичу. Возраст 20 лет. Рост 156. Вес 42. Ступень развития 1. Обнаружены следующие негативные состояния: порез, малая кровопотеря, уставший организм, перенапряжение, повреждение мышц, многочисленные ушибы, магический паразит. Так. Помимо того, что я, судя по отчёту Исы, выгляжу как побитая собака и стою на ногах лишь благодаря паразиту, моя магическая степень развития прорвалась на первый ранг. И теперь я полноценный маг. Отлично, с этим можно работать. Вот только, насколько помню, есть ограничения на количество рангов, которые я могу поднять со своим клеймом. После этого мне придётся совершенствовать клеймо, накладывая на него магические печати. «Эх, опять в библиотеке закрываться!» Горестно вздохнув от количества предстоящей работы, я схватил свой трофей и побрёл прочь из осколка. В этот раз он не собирался рушиться у меня на глазах.